Глава тридцать первая. Утро, будь оно неладно, приложила к колбу холодную кружку. Легче не стало. Плюсы ночной гулянки развеялось, настроение пришло в норму. Минуса не выспалась, болит голова, деньги кончились. От слов совсем. Сдрогнула от хлопка двери. чего заходит как слон? Доброе утро. Противно бодрым тоном произносит шеф, идя через приемную к своему кабинету. Доброе. Убирая кружку, буркнула я в ответ и продолжила рассуждать слух. Чего больнично не взяла? Дал бы подчиненным расслабиться денек другой Полагаю тебе, тогда было бы без меня тут скучно. Замечает Цербер, останавливаясь возле моего стола. Вот уж ни капли. Ты сегодня рано. При этом что-то выглядишь неважно. Не выспалась? Так переживала, что выгнала больного человека в холодную ночь? Ой, вот не надо, а? «Ты был последним человеком, о ком я переживала. И вообще изыде. Твой бодрый лучезарный вид меня раздражает». Босс присмотрелся ко мне внимательнее, потом и вовсе наклонился и принюхался. Думаю, что-то все-таки унюхал. А взгляде мелькнуло Цербера раздражение. «Где ночью гуляла?» «Да где только не гуляла», отвечая с грустным ностальгическим вздохом. Начальник ушел, опять неприятно хлопнув дверью. Успел минут десять подремать прямо в кресле, но потом шеф позвонил и затребовал свой утренний кофе. В кабинет с подносом захожу медленно. Еле плетусь, ощущая на себе тяжелый взгляд начальника. Елизавета Натановна, создается впечатление, что вы под пиджак забыли одежду надеть. Кинула взгляд вниз, я домой не успевала заехать, сразу на работу поехала, так что я все еще в очень коротком платье. А пиджак у меня тут запасной висел. Настолько приличный и правильный пиджак, что оказался длиннее платье, полностью скрыв мою ночную одежду. Это только впечатление, Даниил Александрович. Я запрещаю вам в таком виде находиться на работе. Не сходить в магазин, прикупить себе другую одежду? Приободрившись надеждой, спрашиваю я. Это же мне сейчас денег дадут. Сдачу я оставлю себе и хотя бы вечером домой смогу доехать. В данный момент денег нет даже на метро. А дома, может, удастся быстро что-то из вещей продать? Сейчас нет, рабочее время. В обед можно. До обеда вставать из-за стола при посетителях не разрешаю. Мыкнула и развернулась на выход. Лиза, объясни, зачем надо было всю ночь гулять, зная, что тебе утром на работу. Поцелуйной практики набиралась. брякнула я на ходу и ускорилась. Спинная то, что ниже, чего-то тревожно зачесались. Вернулась на свое рабочее место довольная. Вообще игра на нервах Цербера доставляет мне какое-то извращенное удовольствие. Я знаю, что я его жутко раздражаю своей неправильностью. До обеда я не дожила. Как появилась возможность, тайно уползла в комнату отдыха за перекусом. Там села в такое удобное кресло, незаметно для себя задремала. «Лиза!» Выводит меня из пучин сна недовольный голос шефа. «М -м…» Сонно жму, зеваю, потягиваюсь. Шеф сидит в кресле напротив, хмурый, злой босс. «Я тебе не разрешал уходить с рабочего места в неподобающем виде». «Угусь!» «Ты портишь мою репутацию тем, что спишь тут в полуголом виде». «Не порчу, а поднимаю. Народ будет думать, что ты очень требовательный и трудолюбивый, настолько, что и помощницу свою в полуэнтузиазма загонял. А то, что у тебя красивая помощница с длинными стройными ногами, которые не стыдно показать, так это тоже скорее плюс, нежели минус». «Ну, конечно. Отправляйся за одеждой в магазин. К концу обеда ты должна успеть вернуться». Встречаясь взглядом с начальником, жду. Молчит. «Денег дашь на одежду?» – уточняю я. «Нет». «Я давал тогда только на первый раз, пока у тебя еще не было. Сейчас покупаешь на свои. Считаешь, что это штраф?» «Так нет у меня своих», — грустно вздохнув, призналась я. Ночью все с трудом накопленное спустила. Брови шефа поднимаются высоко вверх от удивления. «Все деньги?» «Да там было-то немного. Можешь, кстати, выделить из папиного фонда мне на общественный транспорт. Нет, ты можешь и не давать, буду тогда попутки ловить. Ну или попрошу генерального до дома подкинуть». Мы с ним так подружились, думаю, не откажет. То, что мелькнуло в глазах Цербера, мне не понравилось. Кажется, все довела. Сейчас узнаю, каков начальник в настоящем гневе. Даниил поднимается со своего места. «Идем». «Куда?» Настороженно уточняю. «Тебе нужны деньги?» «Ну, да». «Тогда иди за мной». Начальник быстро удаляется, не давая мне времени на раздумья. Пришлось скачить и бежать за быстрым шефом. Босс зашёл в свой кабинет, велел ждать. Вернулся уже собранным и, ни слова не говоря, пошел на выход. Я только сумочкой успела схватить свою, чтобы не отстать. Спускаемся на лифте. Подземный этаж, парковка. Шеф распахивает для меня дверь своей машины. «Что? Ты меня сам домой отвезешь, Нервно уточняю. «Так кран еще домой», — молчит. «Или в лес повезешь, Прикопать под елкой? догадалась я. «Ты садишься или нет?» «Если ты не скажешь, куда собрался, то нет». «Тебе ведь нужны деньги. В компании зарплата фиксированная еще не скоро. Значит, тебе нужна подработка. Я ее обеспечу тебе». Мысленно плюнула на все, особенно на Цербера, и села-таки в машину. Начальник садится за руль, заводит авто. «Боюсь предположить, подработка в рамках древнейшей профессии. Мои слова сочатся ядом». «С твоим умением целоваться? Нет, конечно. Машина плавно едет по парковке». Поверь, я уже значительно повысила свой навык за прошедшую ночь. Ядовитость этой моей фразы вообще зашкаливает. Машина резко тормознула. Меня мотнуло вперед. Эй, не дрова же везет, Хотя шеф ведь думает, что я то еще бревно. Начальник с полминуты задумчиво смотрит куда-то вдаль, хотя там ничего интересного нет. Не ругается, не злословит, не рукоприкладствует. Просто смотрит. Эй, ты чего? Осторожно спрашиваю. Не ответил, но хоть ожил. Машина вновь плавно поехала по парковке. Цербер на меня даже не взглянул. Но желваки на лице так и играют. «Нет, ну, выдержка шикарная у Даниэл, тут ничего не скажешь. Я сама себя точно не выдержала бы долго. Но поскольку это все таки я любимая, то ничего, живу, уживаюсь сама с собой. Возможно, да, не как раз нужно общение со мной, чтобы больше ценил свою невесту. И налево больше не смотрел». Ехали недолго, буквально минут пять. Машина въехала в подземный гараж современной высотки. Позже поднимаемся с начальником на лифте, и я уже догадываюсь, куда именно мы приехали. Остается только вопрос, зачем. Цербер открывает дверь квартиры, и я на ходу сбрасывая туфли с интересом иду осматриваться. «Притащил все-таки в свою пещеру». «Это ведь твоя квартира, да?» «Почему пещера?» «А как?» «Я точно не знаю, как должно называться место, где живет Цербер. Не будь же». Ураганом промчалась по комнатам. Кухня совмещена с просторной гостиной. Есть спальня, еще одна комната, открыв которую я невольно присвистнула. Кабинет, крутой такой. Широкий, удобный изогнутый стол, несколько больших мониторов на нем. Даже по виду мега удобное правильное кожаное кресло. Красивый вид из окна. Поворачиваю обратно и почти нос к носу сталкиваюсь с шефом. Следит. Слушай, ты чем тут в кабинете занимаешься? Планируешь, как завоевать весь мир? Кабинет круче, чем на работе. Зачем тебе несколько мониторов? «Я люблю, когда рабочее место хорошо оборудовано. Какие еще впечатления от моего обиталища?» «Чисто, как больница. У тебя даже по углам, смотрю, антибактериальные лампы висят. Ты как в такую чистоту кошку собрался привезти?» Весело фыркнув, уточнила я. Эч какое испытание для такого чистюля? Хотя я уже начинаю подозревать, что кошку ты решил не забирать, да?» «Нет, кошку я обязательно себе заберу. Можешь даже не надеяться». да я только и жду этого момента». Забери сегодня. К сожалению, пока не получится. Есть разные причины, в том числе аллергия Карены. Ты можешь еще какое-то время подержать ее у себя. Как долго? Думаю, около полугода. За это время, надеюсь, получится совсем разобраться. Полгода? Почему именно такой срок? Что случится за это время? Карена вылечится от аллергии? О, или вы поженитесь и переедете в пригород, где у кошки будет свой отдельный домик? Цербер от чего-то вздрогнул. «Нет, так не будет». «А как?» «Ближе к тому времени будет видно». «Ну, через полгода я уже к Фуре могу настолько привыкнуть, что могу и не отдать. Мы с ней вроде хорошо уживаемся. Обе такие гордые, независимые гулящие леди». «Я что-нибудь придумаю». «Странный все же этот Даниил Александрович». «Так, а чего ты меня сюда привез? Что делать надо?» «На твой выбор. Либо уборка, либо готовка, либо массаж у, -у, -у. Цербер еще и цены озвучил, сколько даст за сделанную работу. Если уборка, то всю квартиру отдраить Готовка — это закупка продуктов, и блюда аж на неделю надо наготовить. Но ну, массаж достаточно часового. Заготовку предлагается больше всего денег. Выбор, мне кажется, очевиден, с учетом моих навыков. «Можешь что-то одно или все сразу?» — любезно предлагает Цербер. «Я выбираю что-то одно. Мне же много не надо. Так, до дом доехать. И на первое время запас». Это будет э, уборка. Неожиданно. Почему? Готовить я совсем не умею. А тебе же нужен полный рацион. Отравлю еще. Я бы на твоем месте не рисковала. Массаж — это напрягаться надо, да и вообще слишком интимно. А уборка — это самая легкая. У тебя тут и так чистота. Как бы чисто ни казалось, все равно придется все убирать. Палы, пыль, окна. Шеф сделал угрожающую паузу. Туалет. Трепещу в шоке. Где у тебя тут принадлежности для уборки? Во второй в ванный шкаф. Ага. Только я до конца обеда много не успею. На работу сегодня больше не вернемся, Основные дела сделаны. Никаких важных встреч во второй половине дня нет. Мм, прогуливаешь, значит. Ай-яй-яй, как нехорошо. Оказался таким правильным. Похмыкивая, отправилась искать швабру. Докатилась. Занимаюсь уборкой за деньги. Нет, с этим надо что-то делать. Не прямо сейчас, потом, когда высплюсь. Буду думать. Для удобства перед тем, как мы с полы, скинула пиджак... оставшись в одном своем коротеньком платьишке. готов поспорить на миллион, что шикарней уборщицы у Цербера еще не было. Поначалу шеф контролировал каждый мой шаг, то ли любовался, то ли проверял, буду ли халтурить, но позже все-таки скрылся в своем кабинете, надавав задания по уборке. Только что зерна разных видов на полу не рассыпал, что называется, почувствовал себя золушкой. Минут десять я еще пыталась убираться, то и дело представляя, как в квартиру врывается Карина с пистолетом. Но диван в гостиной так манил своим удобным видом, что я поддалась искушению. Пока босс не видит, присела, а потом и прилегла практически в обнимку со шваброй. Естественно, бессовестно уснула. Я почти не сопротивлялась, но подремлю пять минуточек и с новыми силами за уборку.